Вы предназначены для бега. Когда ты не можешь сделать и шаг, когда огромная вена перемотала запутавшийся мозг и пульсирует лишь одной мыслью «бег — это не твое», то самое время послать этот мозг к чертовой бабушке. Когда я учился плавать, то я учился плавать для того, чтобы участвовать в соревнованиях. И это давалось мне не так уж просто, так как я учился по роликам в Ютьюбе. Отталкиваясь от бортика бассейна, скользя по воде и вытягиваясь в струнку, я каждый раз в голове наблюдал хаос. Плавание — это не мое. И каждый раз эта мысль смотрела в глаза другой мысли, которая была далеким воспоминанием. Когда килограммовый парень бегал по школьному стадиону, то он думал примерно так же. Что бег — это не его. Когда этот парень бежал первый марафон, то он все так же думал, что бег — это, наверное, не его. Когда он делал бизнес, то думал, что бизнес не его. Когда писал книгу, и у него не получалось, то опять и опять, и снова и снова эта мысль — это не твое, парень. В итоге, это моя четвертая книга. Если бы этот парень согласился и сказал бы «ну да, это не мое», то это было бы так просто и так естественно, и так комфортно. И мне пришлось бы искать другие источники кайфа, которые меня не развивают, которые делают меня тупее. Ведь нет ничего проще, чем сказать «это не мое» или «это не для меня». Это сможет сказать даже круглый болван. Сдаться или отказаться — это настолько просто, что руки и ноги тянутся скорее это сделать. Это отличительная способность большинства — сдаваться. Говорить — это не мое. Но еще можно сделать свою лень оправданной. Например, когда бедненькому телу сложно переставлять уставшие и хлепенькие ножки, громыхая деградированной волей. То можно сильно обосновать свою лень и гордо самому себе заявить, что я не предназначен для бега. Классная отмазка, не так ли? А потом ты будешь это говорить и другим, что человек не предназначен для бега, это вредно, это убивает, и куча других несуразных мифов. Просто для того, чтобы оправдать самого себя. В задницу эти слабости. В вашей голове должна быть более веская мысль. Например, такие, как «я не сдаются» или «я дойду до конца». Может быть, ты думаешь, что ты, вот именно ты именно твое тело не предназначены для бега? Тогда какого черта у тебя в ступнях есть множество косточек, которые работают по принципу амортизатора? Зачем тебе данные мышцы ног, которые работают только во время бега и не работают, когда ты поднимаешься по карьерной лестнице, сидишь в кресле автомобиля или прогуливаешься вечерком со своей собакой? Человек выжил благодаря бегу. Если бы не бег, то мы не смогли бы охотиться, добывать себе пищу. Мы бы вымерли, как мамонты. Иногда просто убежать от опасности — это важный навык выживания. Сможет ли современный, тучный, задыхающийся человек убежать от опасности? Маловероятно. Эволюция сейчас сходит с ума от переизбытка калорий, от которых также следует убегать, как от смертельной опасности. У каждого человека, неважно кто он, есть способность к бегу и есть потребность в беге. Это доказывает детство, в котором мы носились как психи, потому что это естественный процесс в организме, такой же естественный, как сон, как еда, как секс, как ходьба. Когда человек начинает бегать, то его жизнь преображается. Я это точно знаю. Я лично преобразился. Преобразились мои читатели, мои друзья, которые начали бегать. Потому что стали ближе к природе и ближе к себе. Мы сбросили вес и чего-то достигли в жизни. Ты рожден, чтобы бегать. И плевать, что сейчас у тебя есть автомобиль, а твой холодильник наполнен полуфабрикатами. Дети всегда бегают. И ты в детстве бегал, потому что была в этом потребность. Кошка играет с котятами. Котята бегают и дерутся друг с другом. Не просто так. Им нужно уметь охотиться и нужно уметь драться с другими кошками. И Им наплевать, что их миска всегда полная. Это инстинкт выживания. Уметь бегать, уметь догонять и убегать и драться с другими кошками или защищаться от собак. Когда человек подавляет в себе инстинкт бега, то для организма это удар. Как удар, как если бы человек перестал заниматься сексом. Подавление своей природы. Больные не двигаются, больные еле ходят, часто лежат и часто сидят. А здоровые двигаются, быстро двигаются и долго двигаются. Когда мозг видит, что ты начинаешь двигаться, то он приспосабливается. Значит, для чего-то это нужно. Но если не заниматься сексом несколько лет, десятки лет, то тестостерон выделяется очень скудно и нет желания секса оно пропадает. Поэтому чем чаще человек занимается сексом, тем сильнее он его хочет. С бегом происходит ровно так же. Когда человек не бегает, то инстинкт подавляется. Когда человек бегает, то он хочет бегать больше и больше. Как и во время секса, во время бега выделяется множество разных гормонов, и человек чувствует себя живым. Если гормоны не уделяются, то он чувствует себя унылым и вечно раздражительным. Вот тебе ответ на почти все твои проблемы. А дети не просто так бегают, не просто так носятся, как угорелые по школьным коридорам. Это нужно, это важно и это инстинкт. Человек, который не бегает, что-то теряет природное. Может, поэтому у тебя все вроде бы в жизни есть, но что-то в жизни все-таки не так. Человек предназначен бегать. И если не следовать своей природе, то не удивляйся своей апатии, которая усиливается из года в год. Или ее приходится заменять искусственным удовольствием, например, твоим любимым алкоголем. Просто задайте себе вопрос. Если бег не мое, то сдаваться — это мое?